Она вспомнила о теперешних верховодах в ходацком о которых имела близкое представление, политических ссыльных из столиц, Теверзина, Антипова, анархиста Вдовиченко Черное Знамя, здешнего слесаря Горшенью Бешеного. Все это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили, что-то опять замышляют, готовят. «Без этого не могут жизнь провели при машинах и сами безжалостные и холодные как машины ходят в коротких поверх фуфаек пиджаках папиросы курят в костяных мундштуках чтобы чем не заразиться пьют кипяченую воду ничего не выйдет у власушки эти все перевернут по своему всегда поставят на своем и она задумалась о себе Она знала, что она — женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, неплохой человек. Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре. Да и нигде, может быть. И непристойные куплеты о дуре Сентитюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки, Сентитюриха телегу продала. На те деньги балалайку завела, а дальше шли скабрёзности. В Крестовоздвиженский пелись, как она подозревала, с намёком на неё. И, горько вздохнув, она вошла в дом. Глава пятая. Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты выходили в сад. Теперь ночью нагромождение теней перед окном внутри — и за окном снаружи почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями. Товтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю чернолиловый жар надвинувшейся весны. В комнате, приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темно-фиолетовый жар приближающегося праздника. Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие кверху обращенные смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования. Метер Теу — Матерь Божия. Вложенная в золотой подлампадник темная, как чернильница лампада, гранатового стекла, разбрасывала по ковру спальни звездообразная, зубчиками чашки расщепленное мерцание. Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась, и ее опять кольнуло в бок и стала подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать «Великое заступление печальным, Богородица чистая, скорая помощница миру покров!» и заплакала. Потом, выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа выскальзывали из-под ее рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом нашаривала их. В комнату вошла, разбуженная ее приходом, воспитанница Ксюша. — Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу? — Не надо, и так видно. — Мамочка, Ольга Ниловна, дайте я расстегну. Не надо мучиться. Не слушаются пальцы, хоть плачь. Не хватило ума у Пархатова крючки пришить по-человечески, слепая курица. Спороть донизу и всей кромкой в рожу. Хорошо пели у вас движенья, ночь тихая, суда доносила воздухом. Пелит хорошо, да мне, мать моя, плохо. Опять колотье и тут, и тут, везде. Вот какой грех! Не знаю, что делать. Гомеопат стыдобский вам помогал. Всегда советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался.